Глава 54. 23 февраля 1935 года. Энтони провел утро в штаб-квартире организации, на надиктовывая письма. Большей частью они касались трудностей с идеологическим настроем будущих пацифистов. Что бы вы сделали, если бы увидели, как иностранный солдат Насилует вашу сестру. Ну, что бы он ни сделал, он, конечно, не стал бы посылать сына убивать своего троюродного брата. Нуднейшая работа, но она должна быть сделана. Он продиктовал двадцать семь писем, и наступило время идти на обед с элен «У меня нечего есть». сказала она, когда он вошел. Я просто не в состоянии ничего готовить. Какая-то страшная скука готовить. Ее голос зазвучал с почти злобным негодованием. Им пришлось довольствоваться банкой осетрины и салатом. Энтони пытался завязать беседу. но его слова, казалось, отскакивали, натыкаясь на непроницаемую оболочку ее хмурого и унылого молчания. В конце концов он прекратил попытки говорить с ней. «Сегодня ровно год», — наконец произнесла она. «Год чего?» «Год назад эти сволочи в Базеле!» Она покачала головой и вновь умолкла. Энтони ничего не ответил. Все, что бы он ни сказал, было бы неуместно, почти оскорбительно. «Я часто жалею о том, что они не убили и меня тоже», — медленно проговорила она. «Вместо того, чтобы оставить меня заживо гнить здесь, как кусок грязи на свалке мусора». «Как мертвый котенок», — добавила она, поразмыслив. «Слишком много падали!» Эти слова прозвучали с сильным отвращением. «Почему ты говоришь это?» — спросил он. «Потому что это правда. Я падаль». «Не нужно добровольно втаптывать себя в грязь. Ничего не могу поделать. Я падаль от природы». «Да нет же». — уговаривал ее он. — Ты сама себя казнишь. Когда Экки был с тобой, тогда я не была такой. Ты можешь снова вернуть то, что утратила. Без него нет! Он кивнул. — Если захочешь, то сможешь. Все дело в выборе. Нужно сделать правильный выбор и правильно взяться за дело. элен покачала головой. Я должна была быть на его месте. Если б ты знал, как я ненавижу себя. Её лицо исказилось в гримасе. Я кончилась. Кончилась навсегда. Я теперь просто комок грязи. И после паузы она продолжала: Мне даже не интересно дело Эки. «Мне не нравятся его друзья, эти коммунисты. Они мелкие, грязные людишки, как и многие другие тупые, вульгарные, завистливые, наглые. С тем же успехом можно было б носить шиншиловую шубу и обедать в Клеридже». Примечание. Клеридж. Один из самых престижных и дорогих лондонских отелей. Конец примечания. Может быть, единственное, что мне остается, это продать себя какому-нибудь богачу. При условии, если мне удастся найти такого. Она снова рассмеялась. Затем тоном еще более горького презрения к себе продолжала. Сегодня всего лишь год, а я уже смертельно устала от всего этого. Терпение лопнуло, и я хочу поскорее свести все счеты. Я омерзительна. «Да можешь ли ты обвинять целиком себя?» «Конечно же! А кого еще?» Энтони покачал головой. «Может быть, это все из-за твоей работы?» «То есть?» «Организованная ненависть. Это не так-то приятно. Не то, ради чего большинство людей действительно хотят жить. Эки жил ради этого. Множество людей живут ради этого». «Каких людей?» — спросил он. «Они бывают трех видов. Идеалисты с обостренным чувством самообмана. Они либо не знают, что это организованная ненависть, либо искренне верят, что цель оправдывает средства, закрывая глаза на то, что средство обусловливает цель. Эки был одним из таких. Они-то и формируют большинство». Но кроме них есть еще два более мелких класса. Во-первых, люди, которые отдают себе отчет в том, что их дело – организованная ненависть, и радуются этому. И во-вторых, те, которые имеют какие-то цели и пользуются движением как удобным средством достижения этих целей. Ты, элен не имеешь никаких целей и не страдаешь от самообмана. И, несмотря на то, что случилось в этот день год назад, не желаешь реально уничтожать людей, даже нацистов. И вот почему шиншилла и орхидеи так тебя привлекают. Не потому, что ты так уж рвешься к ним, только лишь от того, что другая альтернатива тебя не удовлетворяет». Помолчали. Затем элен встала, поставила другие тарелки, и водрузила на стол вазу с фруктами. «Какая же альтернатива меня удовлетворила бы?» спросила она, угощаясь яблоком. «Все должно начаться, — ответил он, — с постижения тяжелого искусства любви к людям. Но большинство людей невыносимы...» «Они невыносимы, потому что мы их не выносим. Если бы мы их любили...» Они были бы неплохими. «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «И что нужно делать после этого?» «А после не будет», — ответил он. «Потому что, конечно, это задача на всю жизнь. Любой процесс перемены затягивается на всю жизнь. Каждый раз, когда ты забираешься на вершину пика, Перед тобой открывается еще один пик. Пик, который ты не могла видеть, когда находилась ниже. Возьми, к примеру, механизм взаимодействия разума и тела. Ты начинаешь познавать, как использовать его лучше. Ты делаешь успехи. И с того положения, к которому ты приблизилась, ты открываешь для себя то, как можно достичь еще более эффективного использования и так далее до бесконечности, идеал отдаляется от тебя по мере того, как ты к нему приближаешься. Он кажется тебе иным, более значительным, чем казался до того, как ты сделала рывок вперед. Точно так же исправление отношений с людьми. Каждый шаг вперед обнаруживает необходимо сделать новые шаги вперед, непредвиденные шаги по направлению к цели, которая была невидима, когда начался путь. «Да, это длится всю жизнь», — повторил Энтони. «Не будет никакого после. Может быть, всего лишь попытка, по мере того, как двигающийся идет вперед, наложить то, что открыто на личностную сферу, на сферу политики и экономики. Одно из первых открытий, То, что организованная вражда и насилие – не лучшие средство для обеспечения мира и справедливости. Все люди способны любить себе подобных. Но мы искусственно ограничили нашу любовь посредством условностей, которые есть не что иное, как ненависть и насилие. Ограничили ее внутри семей и кланов – внутри классов и наций. Твои друзья хотят удалить эти ограничения при помощи еще большей ненависти и большего насилия, то есть при помощи тех же самых средств, которые были первопричиной этих ограничений». элен некоторое время смотрела на него, не говоря ни слова, затем покачала головой. «Я предпочту свою шиншилу «Нет», — ответил Энтони. «Да». «Лучше я буду комком грязи». «Так легче». Она встала. «Хочешь кофе?» В маленькой кухоньке, когда они ждали, пока закипит чайник, она вдруг принялась рассказывать ему о том молодом человеке в рекламном агентстве — Она встретилась с ним пару недель назад, такой забавный и такой интеллигентный, и он тотчас же страстно влюбился в нее. Ее лицо загорелось какой-то безрассудной, насмешливой злобой. — Голубые глаза! — говорила она, словно аукционер, перечисляя достоинства своего молодого друга. — Курчавые волосы, огромные плечи. Тонкие губы, прекрасный боксер-любитель. Лучше, чем каким ты когда-то был, мой бедный Энтони, купила она тоном презрительного сочувствия. В общем, прекрасно подходит для моей постели, или, по крайней мере, выглядит так. Ведь никогда не знаешь, пока не попробуешь. Так ведь? Она засмеялась. Я твердо решила попробовать сегодня ночью, продолжала она. отпраздновать годовщину. Как тебе кажется, Энтони? Неплохая идея. И когда он не ответил ей, она продолжала настаивать. «Не правда ли?» Она посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь по ним определить, что он чувствует. Злобу? Ревность? Или отвращение? Энтони улыбался ей в ответ. «Это не так-то просто». «Быть комком грязи», — сказал он. «Я бы даже сказал, что это очень непростое дело». Румянец исчез с ее лица. «Непростое дело», — повторила она. «Может быть, это одна из причин того, чтобы попробовать?» И после паузы, наливая воду через фильтр, спросила. «Так ты сказал, что у тебя встреча с народом сегодня вечером». в Бетерси. «Может быть, мне пойти послушать тебя?» «Если, конечно, — добавила она, смеясь, — я не решу праздновать годовщину другим способом». Когда они допили кофе, Энтони пошел назад к себе домой и на несколько часов сел за памфлет, который взялся написать для перчаза С дневной почтой пришли два письма. Одно было от Миллера с описаниями прекрасных встреч, которые он провел в Эдинбурге и Глазго. Другое, без обратного адреса, было отпечатано на машинке. Он взял в руки второе. «Сэр, мы наблюдаем за вами некоторое время». и считаем, что вам нельзя более позволять продолжать вашу теперешнюю преступную и предательскую деятельность, мы предупреждаем вас по-хорошему. Если вы произнесете хоть одну из ваших поганых пацифистских речей, мы поступим с вами, как вы того заслуживаете. Обращение в полицию не принесет вам ничего хорошего». Мы рано или поздно доберемся до вас, и вы сильно пожалеете об этом. Ваша речь назначена на сегодняшний вечер в Беттерси. Мы будем там. Поэтому мы предупреждаем вас, что если вам дорога ваша трусливая шкура, убирайтесь по добру, по здорову. Вы не заслуживаете и этого предупреждения». но мы хотим вести себя дипломатично даже с такой собакой, как вы. Группа английских патриотов. «Шутка?» — подумал Энтони. «Нет, похоже, что это серьезно». Он улыбнулся. «Каких благородных чувств они, видимо, преисполнены!» — сказал он себе. «И какого героизма!» мстят за родную Англию. Но месть, продолжал размышлять он, усевшись перед камином, падет на него, если он произнесет речь, то есть если не предотвратить их нападение на него, и, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы отказаться от речи, ни в коем случае не просить защиты у полиции, Ничего, кроме того, чтобы исполнять то, что он проповедовал. Но хватит ли у него силы духа выдержать это? Допустим, они станут угрожать ему. Допустим, они попытаются столкнуть его с трибуны. Удастся ли ему выстоять? Он пытался работать над панфлетом, но личные вопросы неустанно преследовали его. оттесняя в сторону далекие и неактуальные проблемы колоний и престижа, рынков, инвестиций, миграций. У него перед глазами стояли жуткие, искаженные от гнева человеческие лица. Ему слышались резкие оскорбления. Виделись руки, то поднимающиеся, то опускающиеся. Сможет ли он не дрогнуть? И... Боль от ударов, острая, затмевающая все прочие чувства, на лице и тяжелая, ноющая по всему телу, как много и как долго он сможет терпеть, если бы только Миллер был здесь и помог ему советом, ободрил бы его, но Миллер в глазго Неуверенность в себе росла в нем. Стоять там и дожидаться, пока тебя ударят и столкнут, и не иметь возможности ни дать сдачи, ни уступить, он никогда не будет способен на подобное. — У меня не хватит смелости, — всё повторял он, охваченный паникой. Вспомнив то, как он вел себя в топотлане, он покраснел от стыда. А на этот раз позор будет всенародным, все будут знать, и элен в том числе. И на этот раз, — продолжал думать он, — на этот раз не сработает эффект внезапности. Они сделали ему предупреждение. «Такой собаке, как вы!» И кроме того, он целый месяц тренировался обращаться с такой публикой, как эта. Сцена была отрепетирована, он наизусть знал каждую реплику и жест, но когда наступал его черед сыграть, когда боль была уже невоображаемой, а настоящей, вспомнит ли он свою роль, где гарантия, что он просто-напросто не свалится с этой трибуны? На виду у Элен в тот момент, когда Элен колеблясь, стояла на пороге своей жизни и может быть так же и его. вдобавок если он упадет, он опозорит себя как нельзя более сильно, упасть, значит изменить своим убеждение, уничтожить свою философию, предать друзей. Ну почему ты такой дурак? Стал спрашивать его тонкий голосок. «Почему ты вдруг взвалил на себя всякие убеждения и философии? Почему не вернуться к тому, что тебя заставляет делать природа, взирать на все из своей ложи и делать комментарии? Что все это значит, в конце концов? И если это хоть что-то значит, что ты можешь сделать?» «Почему нельзя спокойно покориться неизбежности и между тем продолжать делать работу, которую умеешь делать лучше всего?» Голос говорил с ним из какого-то томного облака. В течение минуты он был всего лишь мертвым, обмякшим телом, жутко изнуренным и не желающим ничего делать. «Позвони им». продолжал голос. «Скажи, что заболел гриппом, что должен посидеть дома несколько дней. Затем сделай вид, что врач посоветовал тебе поехать на юг Франции». Внезапно он расхохотался. Из мрачного, коварно-настойчивого голос превратился в нелепый, доведенный до такой высоты, выраженная так невинно низость, была почти смешной, «Единство!» — прошептал он с циническим шепотом. Он был предан им, как рука предана телу. Предан своим друзьям, предан даже тем, кто называл себя его врагами. Он ничего не мог сделать, кроме как воздействовать на них всех, как врагов, так и друзей, ради добра. Если его действия были добром, и на зло, если они были злом. «Единство», — повторил он, «единство». Прежде всего, физическое единство. Единство даже в различии, даже в разделении. Отдельные фрагменты, но повсюду одинаковые. Везде одни и те же сочетания, предельных источников энергии, на поверхности солнца то же, что и на теле с солнечным загаром, в ароматном соцветии Будлеи то же, что и в Голубом океане и в облаках на горизонте, в пистолете пьяного мексиканца то же, что и в черной спекшейся крови на изуродованном теле среди скал, свежая кровь. Алыми каплями забрызгало обнаженное тело Элен, и те же капли источают смрад исходя из гниющего колена Марка. Одинаковые формы и одинаковая связь между ними.